Сьюзен терпеть не могла за упокой, но когда бремя нормальности становилось особо нестерпимым, она шла именно туда. Запах, выпивка и клиентура этого трактира оставляли желать лучшего. И все же в зоопокое был один большой плюс. Здесь не обращали внимания. Никто, ни на что. Свечельник традиционно предполагалось проводить в кругу родных и близких. Но некоторые местные завсегдатай выглядели так, что у них вполне могли быть не семьи, а выводки или, допустим, стаи. А кое-кто, похоже, и вовсе сожрал своих родственников Ну, или, по крайней мере, чьих-либо еще родственников. В заупокое пили у мертвия. И когда у трактирщика, которого звали Игорь, заказывали кровавую мэри... В общем, вы получали то, что заказывали. Завсегда-то и не задавали вопросов. И не только потому, что многие вместо связной речи изъяснялись рычанием. Просто никому не хотелось знать ответы. Каждый в заупокое пил в одиночестве, даже если сидел в группе. Или, скажем, в стае. Несмотря на криво развешанные Рождественские украшения, призванные создать некий уют и ощущение праздника, заупокой так и не превратился в семейное заведение. Сноска. Часть этих украшений Игорь сделал собственными руками и очень старался. Но лиловый, черный и блевотно-желтый цвет – Не самый удачный выбор для бумажных гирлянд. А ангелочков не приколачивают к стенам, вбивая в головы гвозди. Конец носки. Именно воспоминаний о семье так хотелось избежать Сьюзен. Сейчас ей в этом помогал Джин с тоником. В заупокое, если конечно вам не было все равно, следовало заказывать прозрачные напитки потому что у Игоря иногда возникали очень странные идеи по поводу того, что можно надеть на кончик трубочки для коктейля. Если вы видели что-то круглое и зеленое, оставалось только надеяться, что это оливка. Она почувствовала за ухом чье-то горячее дыхание. рядом с ней на стуле устроился страшила: « И что же здесь делает нормальная девочка? — прохрипел страшила, окутывая ее облаком алкогольных паров и несвежего дыхания, решила, что это круто прийти сюда в черном платье и потусоваться с потерянными мальчиками, или мрак опять вошел в моду. А? Она немного отодвинула свой стул, страшила усмехнулся. Хочешь поиметь страшилу под своей кроваткой? Перестань, шлемазель сказал Игорь, продолжая протирать стакан. «А чего она сюда приперлась?» прохрипел Страшила, хватая Сьюзен за руку огромной волосатой лапищей. «Может, ей хочется...» «Я повторять не буду, шлемазель!» предупредил Игорь. Сьюзен повернулась к Страшиле. Игорю не было видно ее лица, но Страшила явно что-то увидел и отпрянул так быстро, что свалился со стула. Когда девушка заговорила, это были не просто слова, но высеченные в камне утверждения, гласящие, каковым будет будущее. «Уходи и перестань надоедать мне!» Затем Сьюзен повернулась и несколько виновато улыбнулась Игорю. Страшила, быстро выбравшись из обломков стула, в припрыжку вскакал к двери. Сьюзен почувствовала, что посетители отвели глаза и вернулись к своим прежним занятиям или разговорам. В заупокое и не такое могло сойти с рук. Игорь поставил стакан на стойку и поглядел на окно. Оно было неожиданно большим для питейного заведения, успех которого зависел от поддержания внутри темноты. Впрочем, некоторые и пребывали сюда по воздуху. Как раз сейчас кто-то стучал в стекло. Прихрамывая, игорь выбрался из-за стойки и открыл окно Сьюзен посмотрела вверх О нет в трактир влетел громадный ворон и с его спины смерть крыс спрыгнул на стойку прямо перед сьюзен убирайся сказала сьюзен холодно мне совсем не интересно. «Ты просто плод моего воображения!» Ворон опустился на край большой чаши, стоявшей за стойкой. «Великолепно!» – прокаркал он. «Это что?» – спросил Ворон, счищая что-то с кончика клюва. «Лук? Какая гадость!» «Вы оба, давайте, кыш, валите отсюда!» – откликнулась Сьюзен. «Крыса, говорит, твой дедушка совсем свихнулся!» — сообщил ворон. «Начал разыгрывать из себя Санта-Хрякуса!» «Послушайте, я не... что?» «Красный плащ, длинная борода...» Хи -хи -хи! Твердит, хо-хо-хо, разъезжает в санях запряженных четверкой кабанов... «И всё такое!» «Кабанов? А где бинки?» «Понятия не имею! Конечно, такое иногда случается!» «Я говорил крысе. Эти оккультные сущности, они ведь...» Сьюзен закрыла уши руками, скорее в качестве эффектного жеста, а не для того, чтобы не слышать дальнейшего «Я ничего не хочу знать! У меня нет дедушки!» «Да-да, это факт! Неоспоримый, дедушки нет! Надо держаться фактов!» Смерть крыс что-то долго пищал. «Крыса, говорит, ты должна его помнить! Он высокий, не слишком упитанный, носит косу!» «Пшел и забери с собой эту крысу!» Она взмахнула рукой и к своему стыду и ужасу сбила маленький скелет в балахоне прямо в пепельницу. Ворон подцепил скелетик клювом и собрался было взлететь, но тот вдруг выхватил свою крошечную косу иск, иск, иск. он говорит ты еще пожалеешь Ворон взмахнул крыльями и вылетел в ночь. Игорь, не говоря ни слова закрыл окно. они были не настоящие поспешно заверила его сьюзен ну то есть ворон скорее всего был настоящим, «Но эта крыса... не стоило ему с ней связываться...» «Потому что она не настоящая. понятливо кивнул Игорь. «Вот именно!» – с облегчением подтвердила Сьюзен. «Впрочем, ты, наверное, их и не видел?» «Ага!» – откликнулся Игорь. «Ничего не видел!» «Сколько я должна?» – спросила Сьюзен. Игорь долго считал пальцы. «Доллар за напитки!» наконец сообщил он, и пять пеншов за то, что ворон, которого здесь не было, поклевал пикули.